шестое Во всей математике Древнего Востока мы нигде не находим никакой попытки дать то, что мы называем доказательством. Нет никаких доводов, мы имеем только предписание в виде правил, в кавычках «делай то-то, делай так-то», конец кавычки. Мы не знаем, как там были получены теоремы, например, как вавилонялам стала известна теорема Пифагора. Было... Сделано несколько попыток объяснить, как египтяне и вавилоняне получали свои результаты, а все они являются только предположениями. Нам, воспитанным на строгих выводах Эвклида, весь этот восточный способ рассуждения кажется на первый взгляд странным и крайне неудовлетворительным. Но такое впечатление исчезает, когда мы уясняем себе, что большая часть математики, которым мы обучаем современных инженеров и техников, все еще строится по принципу «делай то-то, делай так-то». Без большого стремления к строгости доказательств. Алгебру во многих средних школах все еще изучают не как дедуктивную науку, а скорее как набор правил. Видимо, восточная математика никогда не могла освободиться от тысячелетнего влияния технических проблем и проблем управления, для пользы которых она и была создана.